Соломенный город Едва начал поправляться город, Как новые легкомыслие, осенила бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка. Стрельцы в то время, хотя уже не были настоящими, Допетровскими стрельцами, Однако кое-что еще помнили, Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилим начальственной цивилизации, как ни старалась последнее внушить, что Галдейни и кромолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве постоянных занятий. Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою а на противоположном конце города расположилась слобода пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть, и которые каждая сторона формулировала так, «Кабы не ваше взаимно, тогда воровство, гуляли б мы осю пору по матушке Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при козьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении — Особенные луга, но границы этих лугов были определены так. В урочище, где Петру долго высекли клин, да дву потому ж. и стрельцы, и пушкари аккуратно каждый год около Петровок выходили на место. Сначала, как и путные, искали какого-то врага, какой-то речки, да и шкривой березы которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена. Потом, ничего не сыскав, заводили речь об воровстве и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что немало даже не формализовались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. И не было ни стрельцам, ни пушкарям, прибыли немалый я, а только землемером злорадство великое прибавляет по этому случаю летописец. На одной из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарную трубою и бочкой воды. Сначала он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды, но когда увидел домашку, действувшую в одной рубахе впереди всех с вилами в руках, то злопыхательное сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того, чтобы постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам. Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна и женственна во всех движениях, настолько же первая резка — решительно и мужественно. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, походе ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, И умолкал только тогда, когда зелено вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли сахарницей и проезжим шляхом. Пушкари ее боялись, но в тайне тоже вожделили Смелость она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила, «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня!» И всякому, конечно, делала слестным доказать этой прорви, что покорить ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушкам да по винам, да и детей у нее не было то в скором времени об этом уже совсем забыли, словно так и явилась она на свет Божий, прямо бабой мирскою, да бабой нерадихою. Но это-то собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей и привлекло злопыхательное сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась. Потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. — Испытали мы бабу сладкую, — сказал он себе, — теперь станем испытывать бабу строптивую. И сказавши это... Командировал в стрелецкую и слободу урядника, Снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, Около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, Но так как в сущности ей было все равно, «Кто не поп, тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу. «Больно лаком стал!» — кричали они. «Давно ли Аленку Митьки со двора свел? А теперь по дикости уж общество бабу отнять вздумал!» Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как ужаленный, бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как не отбивали стрельчата, как не отговаривала сама домашка, что напротив общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бобенку. Два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала. Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шалепов отстоять. Глупые были пушкари, поясняет летописец. Того не могли понять, что посмеиваясь над стрельцами и сами над собой посмеиваются. Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им о ней. Начались драки, бесчинства и увечья. Ходили друг против дружки и в одиночку, истина на стену, И всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слушал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с домашкой на вышку градоначальнического дома и в первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецкий напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия. И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город. Пожар начался 7 июля, накануне праздника Казанской Божией Матери. До первых чисел июля все шло самым лучшим образом, перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверной быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством динутой из недр земли. Но потом начала жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора, граждане радовались, Надеялись на обильные урожай и спешили с работами. Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сереть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой. — Горю! Горю! — кричал блаженный. Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили, — Где батюшко? — Но прозорливец бормотал что-то нескладное. «Стрела бежит, огнем палит, мрадом дымом душит. Увидите меч огненный, услышите голос архангельской. Гарю!» Больше ничего от него не могли добиться, потому что выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся, точно сквозь землю пропал, а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались. «Про стрелу помянул», — говорили они, покачивая головами на стрелецкую слободу. Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку, и ее обступили старики. — Что ты, Анисьюшка, делаешь? На что ямку копаешь? — спрашивали они. — Добро хороню, — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленной улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице. — По что ж ты хоронишь его? Чай так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствует ца. Но блаженная бормотала. — Добро хороню! Восемь ленточек, восемь тряпочек, восемь платочков шелковых, восемь золотых запоночков, восемь сережек их, восемь перстеньком изумрудных, восемь бус янтарных, восемь ниток бурмитских, девятая лента алая. Хи-хи! — засмеялась она своим тихим младенческим смехом. — Господи! «Что такое будет?» — шептали испуганные старики. Обернулись. Он, бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а домашка стрельчиха угольком фигуру у него на лице рисует. «Вот-то с этого не нелегкое принесла!» чуть — чуть-чуть было не сказали глуповцы — Но бригадир, словно понял их мысли, не своим голосом закричал, «Опять за бунты принялись, не прочухались!» С тяжелую, думаю, разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору. На другой день с утра погода чуть-чуть закуражилась, но так как работа была спешная, зачинала жнитво, то все отправились в поле. Работа, однако, шла вяла. от того лишь, что дело было перед праздником, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались, словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко Всеночной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствие. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь, и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули. За первым ударом последовал второй, третий затем послышался где-то не очень близко набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделало совершенно темно. Сверху черная безграничная бездна, прорезываемая молниями, кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли. Все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди. И казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, они мечутся в тоске и отчаянии. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы. И казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшие злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно. Одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре. Все строение обняло огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым — и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык. Потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Новая точка, еще точка, сперва черная, потом ярко-оранжевая, образуется целая связь светящихся точек, и затем настоящее море в котором утопают все отдельные подробности, которые крутится в берегах своей собственной силою, которые издает свой собственный треск, гул и свист, не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает, даже стонов отдельных не слышно. Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого, все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представляла сумму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которую она поражает его. Он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда — Водворяется в сердце его, это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что она сквозь засветилась, что из всех позов выползывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого незаметно для него самого проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? Что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось, и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою И назовется завтрашним днем. — Все ли вы тут? — раздается в толпе женский голос один, другой. — Николка-то где? Я, мамонька, здесь, а? — отвечал боязливый лепет ребенка, Притаившегося сзади, около сарафана матери. — Где матренка? — слышится в другом месте. — Ведь матренка-то в избе осталась. На этот призыв выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая — обрушиваются балки, одна за другой трещит потолок — Наконец парень показывается среди облаков дыма. Шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль «Матренка! Матренка, где ты?» Потом следует утешение, сопровождаемые предположениями, что, вероятно, Матренка с испугу убежала на огород. Вдруг в стороне... Из глубины пустого сарая раздается нечеловеческий вопль, заставляющий даже эту, совсем обеспамятившую толпу, перекреститься и вскрикнуть «Спаси, Господи!». Весь или почти весь народ устремляется по направлению этого крика. Сарай только что загорелся, но подступиться к нему уже нет возможности. Огонь охватил плетеные стены. Обвил каждую отдельную хворостинку и в одну минуту сделал из темной, дымившейся массы, рдеющий ярко-прозрачный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку, царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте. — Батюшки, да ведь это Архипушко, разглядели люди. Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшую. Людям виделся не тот, не чистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, но Архипушко, преданный предсмертным корчем, и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга. «Отворь ворота, Архипушка! Отворь, батюшка!» — кричали и издали люди, жалеющие. Но Архипушка не слыхал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную, все инстинктивно перекрестились. Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое. Загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитание и одежды, Повалило в город, но и там встретилась с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос, и зарево больше и больше рдело. Весь воздух был наполнен какой-то светящейся массой, в которой отдельными точками кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы. — Куда-то они полетят, на ком обрушатся, — спрашивали себя оцепенелые горожане. Этот вопрос произвел всеобщую панику. Всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Торопливо, но без особенного шума, двигалась от вереницы по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долгожеланный дождь, И растворил на выгоне легко уступающий чернозем. Между тем пушкари остановились на городской площади И решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел «На реках вавилонских» И заплакав не мог кончить. Кто-то произнес имя стрельчихи «Домашки», но отклика ниоткуда не последовало. А бригадире все словно позабыли, хотя некоторые уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов в дом. Поп был тут же вместе со всеми и роптал. «Беззаконно вахом!» — говорил он. «Ты бы, батька, побольше Богу молился, да поменьше с поводьей проклажался!» В упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся. К свету пожар действительно стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побели обратно на пожарище и увидели кучи пепла, и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючев, привезли из города трубу и начали, не торопясь, растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал, многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых, матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящую на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались, всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть, у кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас, и вчерашний каравай хлеба, у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была заперта буренушка. Ай да буренушка, умница, хвалили кругом. Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря, но ненадолго. Около полдня у Ильи пророка, что на болоте опять забили в набат, Загорелся сарай той самой козы, у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов в пьяном виде курил трубку и заранил искру в сенную труху, но так как сам он при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена. В сущности, пожар был не весьма значителен и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова «пожар», чтобы произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон а пожар между тем разрастался и разрастался. Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более, что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы — болотная и негодница — Названные так, потому что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько чувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердощенку. «Долго ли нам гореть будет?» — спросили они его, когда он после некоторых колебаний появился на крыльце. Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с Богом спорить не приходится. «Мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить!» — настаивали глуповцы. «Куда тебе, Гунягому, на боголезти?» А ты вот что скажи, за чьи бесчинства мы, сироты, теперьч, помирать должны? Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами, и точил слезы, и все те его слезы были крокодиловы, предваряет летописец события. Мало-то нас в прошлом году истязал. Мало нас от твоей глупости до да твоих шлепов смерть приняли. Продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. со состарче, оставь свою дурость. Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться, и было то покаяние его аспидово опять предваряет событий летописец Простите меня ради Христа! — Атаманы молодцы, — говорил он, кланяясь миру в ноги, — оставляю я мою дурость навеки вечная, и сам вам тою мою дурость рук на руки сдам, только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу. И, сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами. Охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесанная, как прежде была, стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно. — Здорово живешь, домаха! — гаркнули в один голос граждане. — Здравствуйте! — Ослабонять пришли, — отвечала домашка. — Охота идешь в общество со всем моим великим удовольствием. Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силою. Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный клич «Посромихом! Посромихом!» И началась тут промежглоповцев радость и бодрение великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать? С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару и в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы Бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние Аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. «Десять часов сряду!» — макал он перо в чернильницу, — И чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым. «Сего 10 июля, — писал он, — от всех вообще глуповских граждан Последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе негодницы великого пожара Собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди И стали меня нудить и на коленки становить» бы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился, и теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оно не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным. Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда туру-туру, -ту но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками. — Миленькие вы, миленькие, — говорил он им, — ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились? Ну, взял Бог, ну и опять даст Бог. У него, у царя небесного милости, много. Так-то, братики-сударики. По временам, однако, ж на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго. И вот в одно прекрасное утро По дороге показалось облако пыли, которое постепенно приближаясь и приближаясь подошло наконец к самому глупову. Туру туру явственно раздалось из внутренности таинственного облака. Трубят врага, разить врага, другим пора, глуповцы, отцепенели.